Глава 59. Телевидение. На экране появилось взволнованное лицо мадам Рамирес. За то время, пока она билась над последней загадкой, над этой цифровой последовательностью, зрительская аудитория передачи удвоилась. Что это, садистское удовольствие, видеть, как кто-то до сего времени безупречный вдруг начинает сдавать позиции? Или же публике легче отождествить себя не с победителем, а с побежденным? Ведущий, как всегда в прекрасном настроении, задает вопросы. «Итак, мадам Рамирес, вы нашли отгадку?» «Нет, все еще нет». «Сосредоточьтесь, мадам Рамирес, на какие мысли вас наводят эта последовательность цифр?» Камера остановилась сначала на доске, потом на мадам Рамирес. Она задумчиво рассуждала. «Чем больше я смотрю на эту последовательность, тем больше я теряюсь. Это сложно, очень сложно, но мне кажется, я заметила некую закономерность. Единица всегда стоит в конце, группа двоек в середине». Она подошла к доске, где были написаны цифры, и голосом школьной учительницы прокомментировала. «А можно предположить, что такая экспоненциальная процессия, но это совсем не так. Сначала я подумала, что это последовательность единицы двоек, и вот возникает цифра три, и тоже присутствует последовательность. Тогда я подумала, что, может быть, здесь вовсе нет никакого порядка». «Мы имеем дело с миром хаоса, с цифрами, расположенными в случайной последовательности, однако моя женская интуиция подсказывает, что это не так, что они расставлены не случайно». «Так на какие же мысли вас наводит эта картина, мадам Рамирес?» Физиономия мадам Рамирес внезапно просияла. «Боюсь, вы будете смеяться», — сказала она. Зал взорвался аплодисментами. «Дайте, мадам Рамирес, подумать», — вмешался ведущий. «Она о чем-то думает. А о чем же, мадам Рамирес?» «О рождении Вселенной», — сказала она, нахмурив лоб. «Я думаю, о рождении Вселенной. Один — это божья искра. Она разгорается, а потом множится. Может, вы предлагаете мне в качестве задачи математическое уравнение, управляющее Вселенной, то, что Эйнштейн тщетно искал всю жизнь, грааль всех физиков мира?» На этот раз ведущий сделал загадочную мину, как нельзя лучше подходящую к теме передачи. Хм, «Кто знает, мадам Рамирес, ведь это ловушка для мысли», дружно подхватила публика. И «Именно для мысли, а мысль не ведает границ. Итак, мадам Рамирес, ответ или Джокер?» «Джокер, мне нужна дополнительная информация». «Табло», — потребовал ведущий. Он написал последовательность. «1-1-1-2-1-1-2-1-1-1». «1-1-1-2-2-1», «3-1-2-2-1-1», «1-3-1-1-2-2-2-1». Потом, не заглядывая в шпаргалку, дописал. 1 1 1 3 2 1 3 2, 1, 1. Я напоминаю вам ключевые фразы. Первое. Чем больше у вас ума, тем меньше у вас шансов найти. вторая Надо забыть все, что знаешь». И вот вам третье для вашей проницательности. Как и вселенная, эта загадка берет начало в абсолютной простоте». Аплодисменты. М -м, «Могу я вам дать совет, мадам Рамирес?» — спросил ведущий, вновь просияв. «Прошу вас», — ответила кандидатка. «Я думаю, мадам Рамирес, вы недостаточно просты, недостаточно глупы, словом, недостаточно пусты». «Вам ставит под ножки ваш собственный ум. Вернитесь назад, станьте той маленькой наивной девочкой, которая все еще живет в вас. А что до моих телезрителей, я говорю им до завтра, если пожелаете». Лисица Уэллс выключила телевизор. «Передача становится все интереснее», — сказала она. «Вы нашли отгадку?» «Нет, а вы?» «Тоже нет. Если хотите мое мнение, мы слишком умные. Это ведущий прав». Мелье пора было уходить. Он рассовывал пробирки по глубоким карманам. На пороге он еще раз спросил, «Почему бы нам не помочь друг другу, а не надрываться в одиночку?» «Потому что я привыкла действовать в одиночку, а еще потому, что полиция и пресса никогда не бывают заодно. Никаких исключений». Она тряхнула своими короткими волосами цвета черного дерева. «Никаких исключений. Ступайте, комиссар, и пусть победит лучший». Хм, «Раз вы так хотите, пусть победит лучший». Он исчез на лестнице.